Открывая портал Вайтлон, я все еще размышлял над увиденным. Нет, никогда не понятнее ни человеческих взаимоотношений, основанных на любовной страсти. Девять детей! Да я бы на месте леди Ра вгнала бы эту рыжую абразину из супружеской постели уже после второго. С другой стороны, если в этой самой постели представить меня и Динара, но ну вот конкретно эту рыжую абразину его потерпела и до третьего, а может и до четвертого. Хотя нет, четыре наследника — это уже перебор. наверное Так, не о том думаю. Родной дворец Иране встретил меня с шумом, гамом, паникой. Торопливо сновали служанки, суетились придворные. Правда, вот как раз последние при виде меня мгновенно падали на колени и повсюду слышалось «Присветлая императрица». Меня от этого словосочетания уже трясти начинает. Игнорируя придворных, я поспешила в отцовский кабинет. Могла бы перенести сразу туда, но хотела сначала узнать, что с мамой. В ее покоях я выяснил у перепуганных фрейлин, что огромный орк забрал королеву, и та охотно последовала за ним, как только чудище сообщило, что действует по просьбе Катрионы «О, Шенгет, ты лучший папа на свете!» — возлековала я и уже бегом помчалась к отцу. Двери в личный кабинет королей торопливо распахнула но едва вошла, услышала насмешливо «А вот ты наша птичка!» И вот никак не ожидала встретить здесь Айсира Дивари. Так и застыла на пороге цопского кабинета, удивленно взирая на придовольную лариану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 Что происходит? Проследив за моим взглядом, Айсир Дивари отдал приказ. — Айсир Араиль, сообщить его величеству. — Неожиданно. То есть кристалл используется для связи с кесарем? — Поверить не могу. Отец зирает на меня, не скрывая злости, в то же время он не торопился вызвать императора. — Катриона. Его окрик вернул к реальности. Удивленно смотрю на короля, затем не менее удивлен на лору, которая же находилась в каком-то радостном ожидании. И тут до меня дошло очевидное. — Вы знали. Никто ничего не отрицал. — Отец! Я стремительно подошла к столу. — Как давно узнали? Король Айтлона снова сел, сцепил пальцы. Глупая привычка, выдающая внутреннее напряжение, и я унаследовала и ее. Отец сообщил, сердито на меня поглядывая. — В день твоей свадьбы император Ашера не скрывал, что не пройдет и полгода, как на престол зайдет Лориана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 и уже срываясь на крик, «А обо мне ты подумал? Или ты даже не задавался вопросом, что произойдет с твоей старшей дочерью?» Девари затих в своем кресле, с слевопытно наблюдая за развитием событий. Взгляд лора мне не понравился совсем. А потом король сказал, «Катриона, чем ты недовольна? Ты получила в самого Кесаря, ты стала пресветлой императрицей, а в будущем, когда во главе Прайды стану я,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 «Давно ты меня папа не называла», — с неожиданной горечью, явной ревностью произнес король атлона затем поднялся, протянул руки к кристаллу. Я взмолилась. «Не надо!» Он вновь сел, так и не прикоснувшись к каракулу, тяжело вздохнул и начал вещать прописные с его точки зрения истины. «Катриона, доченька, я многого не понимаю, но Кесарь любит тебя, действительно любит. В этом у меня не осталось сомнений, и ты полюбишь его со временем».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 Кесарь любит тебя, как это неудивительно. Он никогда не причинит тебе вреда. — О, да. Я поняла, что скатываюсь до банальной истерики. Он не причинит мне вреда, отец, ни малейшего. Он просто убьет, а точнее принесет жертву ради своей великой цели. Король Аэтлона устало покачал головой и раздраженно потянулся к Аракулу. Я могла бы остановить его, используя магию, но почему-то молча смотрела на родителей. Не в силах поверить, что родной отец меня предаст.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 «Папа, стой!» Лора вскочила, стремительно подбежала, завернула оракул шали не прикасаясь к нему, и ловко схватила камень. На мгновение в отцовском кабинете воцарилось изумленное молчание после... «Айсира лариана Деварид тоже вскочил. «Вы осознаете тяжесть своего проступка? Я доложу о вашем непослушании в величеству. Немедленно верните оракул!» Но моя младшенькая, полностью проигнорировав айсира, не отрывая от меня напряженного взгляда, тихо спросила... Кат, тебе действительно угрожает опасность? Я молча кивнула. Лора закусила губу, посмотрела на отца, потом на Исира Девари, Мил улыбнулась и вежливо сказала Лорду. Все, теперь можете вызывать нашего поверителя. Наверное, мне следовало открыть портал в тот же миг, но я стоял и в оцепенении смотрел на сестру, на свою родную сестру, и все равно не могла поверить, просто не могла.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 то есть изолированным от прикосновений. В момент, когда Дивари повалился на пол, мы с отцом смотрели на его утратившее сознание тело, мы потрясенно взирали на прекрасную, добрую и милую лариану Как ты говорила? Семья — это сверхценность? Лора радостно улыбалась. — Знаешь, Кат, ты и моя сверхценность тоже. С этими словами Оракул был отнесен в сейф, заперт, а ключи Лориана забрала. Сестра подошла ко мне и стала рядом, несколько враждебно глядя на отца.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 «Папа, это ты ничего не соображаешь!» Младшенька подошла, вновь встала со мной рядом, но говорить продолжала с отцом. «Кесарь не житель этого мира. Мне бабушка Валерея рассказывала. Откровенно говоря, когда после коронации Катты поведал мне о плане, я порадовалась и за императора, и за себя, и за Катриону, потому что я думал, что Кесарь нашел способ возвращения и скоро покинет нас, а я стану императрицей после кат Но в действительности все не так».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 Сурово сдвинул брови и неуверенно произнес. «Император взял Катриона у жены. В жены, не в любовницы, а это... Это что-то, да значит, и...» «А меня бы ты был готов отдать ему и в любовнице вдруг сообразила Лора. «Наверное, страх за сестру и вывел мне из состояния цепенения. На разговоры больше нет времени. Переносимся к Шенге», — решительно сказал я. «Мама уже там». Перестав разгневанно смотреть на отца, Лора повернулась ко мне, улыбнулась и заверила.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 «Первое настоящее приключение в моей жизни!» Ларьяна то ли не соображала, чем ей все это грозит, то ли просто старалась не думать о плохом. «В любом случае, я ее сейчас готова была расцеловать. Тебе орков понравится!» — заверила, открывая портал. «Не корком В открывшемся окне с нестабильными призрачными краями вместо лесов и охты ее увидела парк — дворцовый парк Кесаря. Все еще удерживая портал разведенным в стороны руками,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 «Вполне возможно», — равнодушно отозвался мой супруг. А затем, видимо, повернувшись к отцу, задал вопрос. «Где Айсира реновель «А вот до нее во мне добраться, — мстительно подумал я». «Даже так?» — задумчиво протянул кесарь. «Именно», — тихо ответил я, стараясь не высказывать собственный страх. «Мама под защитой Шенге». Я ждала хотя бы руганье но вместо этого он произнес с явным сожалением. «Ты не оставляешь мне выбора, коварная моя!» Супруг нежно погладил мне по щеке, прежде чем сообщить. «Идеальным вариантом был бы малый шрах Я вздрогнул, а кесар продолжил. «Но ты успела предупредить лесных, не так ли?» И очень этому рада. «Радостная моя! Как уже сказал, ты не оставила мне выбора!»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 Забрал мешок, а я взглянул на отца в последний раз. «Ваше Величество!» — простала король Айтлона. «Я придерживаюсь прежней договоренности, Айсир Араиль», — сухо произнес кесарь. Лариана будет новой императрицей. С Катрионой вы можете проститься. Но, полагаю, этот процесс не доставит удовольствия вам обоим. Так что прощайте, Айсир Араиль».